сутулившись. Бледная личка ее подернулась нездоровым загаром. Один крупный похудевший носик выделялся на лице ее, да глаза смотрели с прежним, добрым выражением. Нет, не прежним. Уля молча порывисто обняла Лилю и долго не отпускала ее, прижав ее личка к своей груди. А когда Лилия отняла лицо свое от груди, Ули, в нем не было выражения — размягченности или растроганности. Добрые глаза Лили глядели с каким-то нездешним, отчужденным выражением, как будто то, что Лилия пережила, так отдалило ее от подруг детства, что она не могла уже разделять с ними их обычных, повседневных чувств, как бы сердечно и бурно они не выражались. Саша Бондарева перехватила Лилю и завертела ее по комнате. «Лилька, ты ли это? Лилечка, дружок, золотка мое! Как же ты исхудала! Ну ничего, ничего, ничего! Мы тебя откормим! Счастье, что ты нашлась, Лилечка, счастье наше!» Говорила Саша со своей непосредственной, стремительной манерой выражения чувств и кружила Лилю по комнате. «Да отпусти ты ее!» — смеялась Майя, самолюбивая, вывернув нижнюю полную своевольную губку. И она тоже обняла Лилию и расцеловала ее. «Рассказывай! Рассказывай!» — тотчас же сказала Майя. И Лилия, усевшись на стул, в центре кружка девчат, сдвинувшихся к ней, продолжала рассказывать спокойным, тихим голосом. Правда, Нам трудно было среди мужчин, но я была рада, не то что рада, а просто счастлива, что меня не разлучили с нашими ребятами из батальона. Ведь мы же все отступление прошли вместе, столько людей потеряли. Знаете, девочки, всегда жалко, когда гибнут свои люди. Но когда в ротах по семь-восемь человек в строю, и всех знаешь по именам, тогда каждого как родного отрываешь от сердца. Помню, в прошлом году меня привезли в Харьков, раненую, положили в хороший госпиталь, а я все думаю, ну как же они там, в батальоне, без меня? Каждый день письма писала, и мне все писали, и отдельные, и коллективные, а я все думала, как же, когда же? Потом мне отпуск дали, а после отпуска я попала бы в другую часть. А я упросила коменданта, и он меня устроил в эшелон к нашим. Я по Харькову все пешком ходила, потому что один раз села в трамвай и так расстроилась. Увидела, что есть у нас такие люди, что друг дружку толкают, оскорбляют. И я не за себя, а за них расстроилась. Даже неудобно. Военная, а у меня слезы текут. А мне вдруг так обидно и жалко стало за этих людей. «Ах, если бы вы знали, — думала я, — Как у нас на фронте каждый день гибнут люди, тихо, без лишних слов. Как они друг друга берегут, а не самих себя. А ведь это же ваши мужья, отцы, сыновья. Если бы вы только вдумались в это, вы бы вместо того, чтобы грубить, оскорблять друг друга, вы бы должны были уступать друг дружке дорогу, говорить самые ласковые слова, а если кого-нибудь незначай обидели, утешить и погладить его по головке». Она рассказывала все это ровным, тихим голосом, глядя не на подруг, а куда-то сквозь них. А они, притихшие, подавшись к ней, слушали, не отводя от нее просветленных глаз. Жили мы в лагере прямо под небом. Дождь идет, так под дождем трусимся. Кормили нас одной баландой на трубях, а то на картофельной шелухе. А работа все-таки тяжелая, дороги копать. Ребят наши таяли, как свечки, день за днем, день за днем, а многих уж нет. Мы женщины, Лиля так и сказала, мы женщины, а не девушки. Мы женщины, все ж таки выдерживали дольше, чем мужчины. Там был один наш парень из батальона, сержант Федя, я с ним дружила, очень дружила, тихо сказала Лиля. Он все шутил про нас, про женщин, у вашей сестры внутренний запас. А сам он, когда нас уже стали перегонять в другой лагерь, сам-то уж он не выдержал, и его конвойный пристрелил. Но он не сразу умер. Он еще жил и все смотрел на меня, как я ухожу.